Глава первая. о, -о — простонала я, едва открыла глаза. Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы это был всего лишь сон. Хрен тебе! Хладнокровно заявили мне прямо в лицо, и из темноты тут же выплыла хитро прищуренная кошачья морда. Вставай, гайды! Утро уже наступило, а значит, тебе опять пора на тренировку. «Какой ужас! Когда это только закончится! Когда ты научишься, наконец, хоть чему-нибудь! Вставай!» Безжалостно заявил Шерри, насмешливо следя за тем, как я морщусь и охую, одновременно растирая отчаянно слепающиеся глаза и пытаясь с просонью вписаться в узкий выход пещеры. «Святой Алар и всей его я все его Уй!» Я все-таки зацепила локтем за какой-то выступ и тихо зашипела. «Одни увечья с вами извергами, тут синяк, там царапина, мышцы болят, сил нет, ноги трясутся по утрам, про руки вообще молчу. Я похожа на старую больную бабку, которую скрутил проклятый ревматизм. Ни дня без травм, кошмар какой-то, чтобы я да еще на раз согласилась на подобное». Лин насмешливо фыркнул. «Умывайся давай, хозяйка, а потом завитений. И нечего винить нас во всех грехах. Идея была твоей, мы всего лишь помогаем ее осуществить, а то, что в процессе, как ты говоришь, появились трудности... Но ты ведь не привыкла сдаваться и уже не бросишь это дело на полпути. Я обреченно вздохнула. Лин прав, в кое то веки я не могла забросить учебу на середине. Потому что раньше я отвечала только за себя, и мои решения не отражались на тех, кто мне дорог. Все совершенные в прошлом ошибки всегда были только моими. Ни отец, ни мама не испытывали после этого ничего страшнее разочарования. Я действительно жила, как капризная принцесса. Это хочу, то не хочу, это нравится, а это не очень, то буду, вон то уже не буду, дурочка. Наивная, самовлюбленная и ничего не смыслящая в жизни дурочка, которая только теперь, наконец, начала осознавать, что обратного пути нет. И теперь у нее не будет возможности бросить начатое как раз тогда, когда что-то стало получаться просто потому, что надоело этим заниматься. Все, девочка, не умеющая доводить свои дела до конца, детские игры в прошлом». И теперь от тебя зависят четыре существа, которые поклялись тебе в верности и которым ты точно так же поклялась помочь. Никакие оправдания не помогут прикрыть эту ложь, если после первых же трудностей ты сдашься и опустишь руки. И никакие попытки объяснить это предательство не позволят тебе без стыда смотреть в глаза тех, кого ты сперва обнадежила невыполнимыми обещаниями, а потом подвела». Доковыляв до выхода из пещеры, я прислонилась плечом к холодному камню и устало прикрыла глаза. «Да, обратного пути уже не будет. Без меня те не погибнут, а без них я просто не могу представить свою дальнейшую жизнь. Слишком тесно мы с ними срослись, и слишком много они успели для меня сделать, чтобы я забыла об этом или малодушно запросила пощады. Конечно, Можно было не бросаться, очертя голову в ому, а позволить им и дальше, время от времени, пользоваться моим телом, как обычной батарейкой, но для них это как кусок черствого хлеба для изголодавшегося нищего. Как подачка, только чтобы не сдохнуть с голоду. А я хотела, чтобы они жили по-настоящему. Мечтала, чтобы они вспомнили вкус настоящей жизни». Я отчаянно хотела невозможного и поклялась, что добьюсь этого во что бы то ни стало. Поэтому, вернувшись в Олеон, я, вопреки здравому смыслу, не отправилась в город, дабы наслаждаться там заслуженными лаврами, а отыскала тихое место в самой глушине объятных лесов и бесследно исчезла, ничем не потревожив покой вольных земель. Не нежилась в теплой постели, ожидая горячего завтрака и теплой улыбки какого-нибудь лавеласа. Огрела свои несчастные кости на сухом валежнике, кое-как прикрытом старым айниным одеялом. Каждое утро с рассветом вставала, проклиная про себя день и час, когда решила учиться у теней, и настойчиво напоминала себе, зачем и для чего я это делаю, чтобы не психануть, не сорваться и не послать все это обучение кайдовой матери. Да, теперь у меня была собственная пещера. Небольшая, узкая, шагов пять в длину и всего два шага в ширину. Жутко неудобная из-за низкого потолка и шершавого царапающего ноги пола. Зато она была теплой, сухой, в нее почти не задувал ветер, а вечный полумрак в дальнем углу, где я устроила некое подобие лежака, Разбивался слабыми солнечными лучами лишь на рассвете, когда солнце только-только вставало на горизонте и игриво заглядывало на живописный холм, где скромно приютилось мое новое жилье. С едой, как ни странно, проблем не возникло. Хранители по очереди навещали свою стукнутую на голову хозяйку, чтобы принести ягод, грибов, ароматных травок к ужину. Мясом исправно снабжал Шейри, который за последнее время научился сносно охотиться. Да и лесное зверье частенько баловало меня то, сброшенной прямо с небес рыбой, пролетающие птицы за это каждый раз получали в ответ шутливое махание кулаком с просьбой не ронять больше добычу мне на голову, то подкинутой к самому входу тушкой остроуха. Волки наверняка постарались. Или лисы местные, которых я упорно называла именно так, хотя на лис эти проворные бести с совиными глазами были совершенно не похожи. Иногда прилетали мелкие птички, аккуратно складывая перед голодающие иштой мелкие, но очень сытные орехи. Когда-то удавалось найти в кустах заботливо выкопанные кем-то клубни, в вареном виде напоминающие картошку. В общем, заботились обо мне всем миром и делали все, чтобы на хозяйственные дела я отвлекалась как можно меньше. С одеждой было хуже. «Кроме заветных джинс, которые я упрямо берегла, у меня в запасе имелись лишь две потрепанные жизнью рубахи, у одной из которых я умудрилась испоганить левый рукав, плюс та красивая, купленная по случаю заботливым мейером. И еще штаны, старые, одеваемые каждый день на тренировки, и новые, которым я из соображений скупой бережливости еще ни разу не притронулась». Была также нелепая шапка, подаренная все той же айной и практически никогда не используемая. Были ненавистные портянки, которые я уже замучилась стирать и перестирывать. Две пары сапог, одну из которых я предусмотрительно отставила в сторону, предпочитая добивать свои старые башмаки, и, наконец, модное кружевное белье, купленное по случаю на какой-то распродаже в одном из дорогих бутиков, но которое, увы, заменить пока было нечем. Впрочем, перекроенные из подаренных миром подштанников шорты вполне позволяли не трепать нижнюю часть этого важного аксессуара, тогда как плотно обвязанная вокруг груди полоса ткани позволяла обходиться без верхней. Виват местной моде и моей изобретательности. К тому же заниматься так было гораздо удобнее, и, простите, мой прагматизм помогало сохранить дорогое моему сердцу белье до тех далеких пор, пока, наконец, оно не окажется востребованным по-настоящему. Или пока, по выражению несносного Шерри, я не отыщу себе приличного мужика, которого можно было бы наповал сразить этим сомнительным богатством. Хватит и того, что я каждый день белым привидением проносилась к расположенной неподалеку речке и с громким воплем окуналась в изрядно холодную воду, после чего вылетала обратно». Мчалась по крутому склону на самые верх, громко отфыркиваясь и отжимая отрастающие волосы, а потом спешно надевала застиранные обноски, чтобы узнать, что еще приготовили для меня неугомонные тени. Стесняться тут было некого. Вокруг на много сотен километров не водилось ни одного смертного, Бессмертного, впрочем, тоже, так, что я могла творить все, что душе угодно, не боясь быть увлеченной в разврате, склонности к эксгибиционизму и тяге к нудизму. Да и кого мне стесняться? Лина, что ли? Демону мои прелести были до одного места. Только и того, что однажды попытался ехидно прокомментировать, но был тут же оттрепан за уши и больше не заикался о недостатках моей фигуры. После этого он позволял себе только проводить меня насмешливым взглядом, а потом помалкивал в тряпочку, больше не желая быть оттасканным за хвост и окунутым в ближайшую лужу. Что же касается теней, то после того, как они не по одному разу побывали в моем теле, я вообще перестала воспринимать их как мужчин. Не в том смысле, что они потеряли свою мужественность или стали совсем безразличными. Но согласитесь... Глупо идти на прием к доктору, а потом смущаться и вяло лепетать что-то о том, что, может, вы меня через одежду послушаете, я раздеваться боюсь. А тени стали для меня кем-то вроде докторов, суровых, неумолимых, порой жестоких, но очень полезных, на которых хоть и ругаешься, порой обвиняя в негуманности, но все равно слушаешь, потому что хорошо понимаешь, что все эти процедуры для пользы. К тому же, после того, как им и спать пришлось в моем теле, и мыться, и расчесываться, а то и, простите за подробности, до кустов ходить, когда у меня не было сил даже на столь деликатное действо, тут уж, как говорится, не осталось чего стесняться. Все, что могли, они уже в подробностях видели. Более того, пристально изучили, ощупали, едва на зуб не попробовали, потому что должны были точно знать, на что способно мое нетренированное тело. После этого как-то по-особенному вздохнули и нейтрально сообщили, что работы с ним предстоит много. В переводе это означало, что пахать мне придется, как папе Карло, и так интенсивно, как только я смогу выдержать. В противном случае мое обучение затянется лет на сто, а тени при всем желании так и не сумеют наесться досыта. Вот и превратили они после этого весь окружающий лес в огромный спортзал. Вот и взвыла я, внезапно обнаружив, что все мое время, включая ночи, расписано по минутам. Вот и взбунтовалась, внезапно ощутив все прелести армейской жизни. Но была отругана, пристыжена и больше не возникала. Только вот так, как сейчас, останавливалась иногда на пороге, позволяя себе пару минок слезливой жалости, А потом тяжело вздыхала, отлеплялась от косяка и покорно плелась умываться. Распорядок дня был до отвращения прост. Подъем с рассветом, под громкие вопли злорадно хихикающего Шери, а по первости и под холодный душ, окатывающий меня с ног до головы. Затем короткая пробежка до реки, умывание, разминка и такая же короткая, но более выматывающая пробежка обратно. Причем обязательно по самому крутому склону и по такой дикой траектории, которую, наверное, мог изобрести только пьяный в стельку дорожник или зловредный демон без единой капли совести. Одним словом, возвращалась я обычно к пещере уставшая, трепанная, но неплохо разогревшаяся. После чего следовал скудный завтрак. Ну да, в лесу не зажируешь, потом краткие инструкции на текущий день от теней. Еще одна пробежка по окрестностям, только уже более длительная, часа на два, а потом и все четыре. Небольшая лекция по средневековому оружию и доспехам, затем, собственно, тренировки, к концу которых я буквально падала от усталости и порой не могла даже до постели доползти. Короткий сон, если до этого я еще не проваливалась в небытие. Затем снова подъем, еще одна разминка, сопровождаемая стонами, охами и ахами, больше похожими на стенание безвинного убиенного привидения. Наконец, домашняя работа, короткий отдых и снова сон, которому в последнее время стала предшествовать еще одна неприятная процедура. Надо сказать, те не знали толк в том, что делали, и каждое их требование было не просто обосновано, но и тщательно выверено, продумано и заточено специально под меня. Таким образом, я делала ровно столько, сколько могла выдержать, и так, что это приносило сугубо положительные результаты. К примеру, бегала я по лесу исключительно после разминки и босиком. Разбить ноги не боялась. Лес, чувствуя присутствие иишты, сам стремился уберечь меня от увечий. Поэтому на тропинке, которую я протоптала своими ежедневными прогулками, никогда не валялись острые камни, шишки, не вылезали из-под земли узловатые корни, Пролетающие мимо птицы не бросали орехи, звери не оставляли костей. Там не было ничего, кроме твердой земли под ногами и пружинящего травяного ковра, как на лучшей в мире беговой дорожке, с полным эффектом присутствия и сложнейшей системой безопасности. Правда, тени мой кайф быстро подпортили, намеренно проложив маршрут сквозь все ближайшие овраги, холмы, ямы и ручейки, чтобы жизнь медом не казалась. Так что к концу пробежки я чувствовала себя как хорошо промаринованная, тщательно отбитая рыбина. Мокрая, вялая и едва дышащая. Да и кто бы выглядел по-другому, если бы сперва часика на два поносился на пределе возможностей по пересеченной местности, а потом еще часик потратил на всякие издевательства вроде отжиманий, приседаний, подтягиваний на ближайшие ветки и обязательной ненавистной растяжки. Впрочем, мне было грех жаловаться. Нагрузки, хоть и были большими, ничего экстраординарного из себя не представляли. Те же самые упражнения давали своим подопечным любые грамотные тренера, когда требовалось укрепить мышцы, создать хорошие корсет и подготовить тело к еще большим нагрузкам. Затем лишь исключением, что новомодных тренажеров у нас не имелось, А для утяжеления приходилось использовать подручные средства, которые не изменились, наверное, еще со времен зарождения человечества. Надо сказать, ребята действительно оказались на высоте. Всего за месяц они подтянули меня так, что при взгляде в воду я едва себя узнавала. На вынужденной диете и под серьезными нагрузками я сумела здорово похудеть, заимела восхитительную талию, на которую обзавидовались бы все мои прежние приятельницы». У меня подтянулись ягодицы, заметно постройнели бедра, приятно истончились руки, перестав походить на безвольные тряпки. Я изменилась, это правда. Хотя, конечно, именно в то время данное открытие не доставило ни удовольствия, ни радости от осознания исполнения заветной мечты. Ничего, кроме усталой улыбки на запыленном лице и сухой констатации факта. Даже тогда, когда самый ехидный в этом мире котца изволил скептически меня оглядеть и со смешком заметить ⁇ Неплохо поработала, Гайды! ⁇ Со временем я, конечно, привыкла и к ежедневному купанию, и к собственному внешнему виду, и к ноготе, которая стала для меня гораздо удобнее, чем постоянная смена вечно пачкающихся рубах и осточертевшая стирка в холодной воде. Тело умнее, тряпки и гораздо легче моется. Так что к концу первого месяца я совсем обнаглела, и, пользуясь тем, что морозы до этих краев не доходили, не зря так далеко забрались на юг. Большую часть дня гуляла Ню, так что в каком-то смысле я была сейчас гораздо ближе к природе, чем за всю свою прежнюю жизнь. И это, как ни странно, не угнетало, а, напротив, заставляло проникнуться ею. Прочувствовать и научиться видеть то, на что в прежние времена я редко обращала внимание. А вообще тут было красиво. Так красиво, что порой даже дух захватывало. Высокий холм, на верхушке которого приютилась небольшая пещера. Безупречно ровный газон, удивительно мягкой, словно специально подстриженной травы, по которой было одно удовольствие пробежаться по утру босиком. Стремительный спуск, пологий берег, сверкающий ослепительной белизной чистейшего речного песка. Сама речка быстрая, глубокая, холодная и прозрачная до невозможности, где без особого труда можно различить каждый камушек, каждую травинку на дне. И, сидя на берегу, можно без проблем любоваться на мельтешащих по дну разноцветных рыбешек, занимающихся, как и я, своими повседневными заботами». А по вечерам тут вообще становилось волшебно. Бывает, сядешь, оперевшись спиной на какой-нибудь валун, подогнешь под себя ноги, обнимешь тихо урчащего кота и неотрывно смотришь, как красно-рыжий закат постепенно раскрашивает деревья червонным золотом, как голубая гладь реки начинает переливаться, будто посыпанная алмазами. Прислушаешься к тихой перекличке птиц на соседних деревьях, прикроешь глаза — Вдохнешь полной грудью, в кои-то веки не почувствовав ни примеси сигаретного дыма, ни запаха бензина, прислушаешься к царящей вокруг тишине, и неожиданно поймешь, что вот она, настоящая жизнь, чистая, незамысловатая и пока еще не тронутая человеком, не испорченная плодами его открытий, не замусоренная а такая же размеренная, прозрачная, живительная, как чистейшая вода в моей любимой речке, и такая же волшебная, как золотой закат, которым действительно можно любоваться целую вечность. Этим утром меня снова донимала головная боль, и даже обычная пробежка не помогла от нее избавиться. Впрочем, боль не покидала меня уже вторую неделю, с тех самых пор, когда тени... Оглядев мое тело, признали, что теперь можно переходить ко второму этапу обучения и попробовать привить мне необходимые навыки. Конечно, я понимала, что для того, чтобы более или менее освоиться с местным оружием, мне понадобится не один месяц, а для того, чтобы научиться сносно с ним обращаться, не один год, а то и все десять лет, как любому человеку, решившему взять в руки меч, лет так в тринадцать» потому что и гибкость уже не та, и моторика нарушена, и координации не хватало. Конечно, в свое время я и плаванием увлекалась, и на рукопашный бой успела походить, и в атлетике по юности отличилась, и вообще много чего испробовала. Но все это было не то. Все навыки, которые когда-то имелись, я уже давно растеряла. А то, что осталось, было настолько запущено, что на закономерный вопрос теней, «а что я умею» Я лишь смущенно развела руками. Вот они, издержки моего прежнего нетерпения. Ничего-то я толком не освоила. Так, по верхушкам нахваталось, кое-какое представление получила, но не больше. И возни со мной предстояло столько, что просто страшно представить. Но, как ни странно, тени не слишком огорчились. Они решительно переглянулись, после чего Ас, прикинув все за и против, Наконец, озвучил свой вердикт. «Вообще-то, я думаю, что это даже лучше. Переучивать не придется. А все навыки лягут на совершенно чистый лист, чего в твоем возрасте практически не бывает». «Что ты имеешь против моего возраста?» Тут же нахмурилась я. «Мне всего двадцать пять. Самый рассвет силы молодости». «Учебу начинают лет в пять, Гайда». Совершенно спокойно отозвался Асс. А «После пятнадцати ничему толковому, научить человека нельзя в принципе. Тело уже закостенело и не будет воспринимать новое. Ребенок легко, но то, что без труда получится у него, взрослому уже не одолеть, за очень редким исключением. Поэтому те, кто начинал учиться поздно, не становятся настоящими мастерами Гайда и никогда не получат звания лучшего». «Мне не надо быть лучшей. Мне надо просто уметь защищаться». «Ты ишь-то!» что? все так же спокойно возразили тени. «В твоей ситуации много не бывает, поэтому ты должна или стать хорошим воином, или не мучиться и оставить это тем, кто справится лучше». «Я не только ради себя на это согласилась». «Да», — немного смягчился Ас. «Но это не значит, что ты должна приложить меньше усилий». «Я устало вздохнула». «И что ты предлагаешь?» «Ас, я же не дура, отлично понимаю разницу между собой и вами. Мне и за двадцать лет не достичь такого уровня мастерства. Я, как ты выразился, для этого слишком стара, и гибкости у меня мало, и хандрос уже наверняка где-нибудь притаился, и меча я в жизни никогда не держала, и про кольчуги с щитами имею весьма смутное представление». «Про доспехи и оружие мы тебе расскажем», — невозмутимо отозвался он. «Даже представить поможем и нарисуем. Вопрос в другом, в самих навыках. Потому что тебе их нужно не только получить, но и закрепить». «Ас, из вас спаринг партнеры как из меня, хороший воин. Как ты себе это представляешь? Допустим, ты будешь говорить мне, что делать, как поставить ногу или руку. Допустим, ты даже залезешь на мое место и выставишь стойку, как надо. Но все время ты ее не удержишь». Как хочешь, аматорика должна быть уже моя, и реагировать я должна научиться тоже сама, иначе какой с этого прок? Понимаю, что впустить вас самый простой вариант, но как тогда я научусь? Однако, если делать все самой, обучение растянется незнамо на сколько времени. В моем голосе проскользнуло отчаяние, и вам опять придется ждать, понимаешь? Надеюсь на то, что хоть как-то с тварями я научусь таки управляться, и хоть какую-то кроху их сил вы, наконец, сможете получить. Но когда это еще будет?» Тени странно примолкли. «За целый месяц я только бегать научилась сносно». Наконец вынесла я себе приговор. Выносливости чуть прибавилось, силы и все. А чтобы двигаться дальше, нужен не только хороший учитель, но и напарник». Мне необходим взгляд со стороны, а не изнутри. Но Мейра тут нет, Излина помощник слабый, а вы, вы даже лишний раз проявиться не можете, потому что это отбирает слишком много сил. А если попробовать все это объединить, неожиданно задумался Гор. Каким образом? Мейра вызвать, Лину руки отрастить? Ну, руки не руки, но сменить облик ему точно не помешает. Конечно. Хмыкнула я, когда вышедший в этот момент из леса Шерри удивленно замер и вопросительно приподнял мохнатые брови. Один раз сменить облик ему удалось, но если уж меняться всерьез, то пусть лучше в коня перекидывается. Верховые издумы еще даже не начинались, тогда как без средства передвижения я на здешних просторах просто умру. В коня. На на присевшем демоне скрестилось сразу пять пар глаз, поскольку именно в этот момент тени вдруг передумали экономить силы и проявились в реальном мире, повиснув рядом со мной четырьмя смутными силуэтами. — А что? Неплохая идея. — Шерри, как считаешь, получится? Лин задумчиво уставился на меня. — Я не приказываю, — поспешила заверить его я. Только спрашиваю и то из тех соображений, чтобы не покупать упрямую четвероногую скотину, которую надо будет еще кормить, чесать, поить и следить за копытами. А тебя я и так кормлю, чешу, уважаю, делюсь силами, как обещала, и вообще холю и лелею. Честно говоря, я доверяю твоей спине гораздо больше, чем какому-нибудь дурному жеребцу. Ты же демон, облик менять умеешь, мы видели так, может, и в коне тебе будет удобнее? Сколько можно котом-то, в конце концов? Пора бы взрослеть». «Да?» — скептически хмыкнул Шерри. «Думаешь, это хорошая идея?» «Ну, хотя бы на первое время», — просительно улыбнулась я. «Если тебе не понравится, вернешься в кота». А я потом поднакоплю денег и все-таки заведу себе тупую скотину, которая наверняка откажется возить на себе демона, из-за которой тебе все время придется бежать следом». «Мне и так все время придется бежать». «Да, но не следом же», — с жаром возразила я, чувствуя, что он начинает колебаться. «К тому же я буду рядом. Подпитываться ты сможешь почти постоянно». «Откуда? От твоей задницы». откуда еще?» Смущенно кашлянула я, машинально потрогав пятую точку. Но зато все время, без дураков. Неужели тебе не надоело быть маленьким? Неужели не понравилось быть сильным и могучим? Большое ведь всегда начинается с малого, но для этого надо расти, стараться, преодолевать себя. Вот и начни с коняшки, а потом, может, мы и крылышки тебе починим, а то и облик другой придумаем. Меня же с ведьминым котом ни в один город не пустят. Лейн пожевал губами, но вынужденно признал. — Не пустят. Король запретил. — Вот и я о чем. Мне что, тебя за пазуху прятать каждый раз? От прохожих шугаться? Какая же я тогда буду ишь -то, если у меня в спутниках один единственный кот вместо могучего защитника или красавца коня? — Красавца? Вдруг заинтересованно шевельнул усами кот. — Конечно! — радостно улыбнулась я. Кто же тебя заставляет перекидываться в старую клячу? Конечно, красавца. А, цвет мне какой выбрать. Наконец задумался Шерри, и я с облегчением вздохнула. Какой хочешь, черный, белый, серый в яблоках, что угодно, только учти, что с белого грязь оттирается дольше и сложнее. Тогда черный, решил кот, но тут же предупредил. «Это только на время, и только ради тебя, Гайде». «Спасибо, солнышко!» — выдохнула я, обнадеженная и счастливая тем, что хоть одну проблему решила. И вот таким образом со вчерашнего дня стала обладательницей огромного, черного, как сама тьма, чудовища с роскошной гривой и таким же роскошным хвостом, красивого и невероятно свирепого с виду но при этом, как выяснилось, просто обожающего скалить зубы по поводу моих попыток на нем удержаться и ставить такие же огромные синяки на моей несчастной заднице. Но, возвращаясь к разговору с тенями, должна сказать, что причиной моей головной боли был невредный вредный демон, укатавший меня вчера до зеленых чертиков в глазах». Не его жесткая спина, с которой я каким-то чудом сумела не сверзиться и по которой после этого от души врезала подобранной на земле дубиной, а вторая, мудрая, в кавычках, идея Асса, которую он высказал двумя неделями раньше и которую я, не видя иного пути овладеть нужными навыками, с искренним энтузиазмом поддержала. Идея, собственно, была проста как подоконник. Тени предложили поделиться своими умениями напрямую, Просто вложить их в мой разум, как я когда-то вложила туда их самих, наплевав на долговой браслет и все заклятия Эара. А после оттачивать полученные на халяву навыки до нужной остроты, тренируясь совсем по иной программе, нежели мы предполагали первоначально. Разумеется, раза в три быстрее и раз в десять эффективнее, чем если бы я начинала с нуля. Естественно, идея была невероятно заманчива и ужасно мне понравилась». В первую очередь тем, что позволяло сократить время обучения до вполне приемлемых сроков и избавить нас от лишних сложностей. Но это тогда мне казалось, что сложности будет немного. Однако время играло более важную роль. Поэтому я, недолго думая, согласилась, уточнив предварительно у ребят, сумеют ли они провернуть эту штуку в ближайшее время и не помру ли я после этого». Они, оценив подоплеку внешне невинного вопроса, надолго задумались и ушли в тень, долго о чем-то споря и потихоньку, пока я не слышала, переругиваясь. Какое-то время позволили мне заниматься самостоятельно, пытаясь до мелочей предугадать возможные последствия. Но потом, наконец, решились и не слишком уверенно заявили, что, кажется, придумали способ облегчить мне жизнь. Я, мысленно перекрестившись, согласилась снова, и мы тем же вечером попробовали. Правда, я, будучи девушкой осторожной, сперва попросила начать с какой-нибудь мелочи. Так, на всякий случай, чтобы убедиться, что оно работает. Тени еще раз подумали и признали, что осторожность в этом деле не помешает. Все же по минному полю не ходят прогулочным шагом. Мы все обсудили, договорились, ударили по рукам. Потом я легла спать, позволив им без ограничений копаться в моих мозгах. А когда проснулась утром пожалуй, не стану описывать все мучения, которые пришлись на мою долю по пробуждению. Скажу только, что тот, кто хоть однажды испытывал похмелье после недельной пьянки с применением всех известных цивилизованному миру излишеств, хорошо меня поймет. Особенно если увеличит свои собственные муки раз в десять, прибавит к этому жутчайшее расстройство желудка, Представит, что спастись от этого кошмара негде, помочь некому, а провести в таком состоянии ему придется не полдня и не день, как обычно, а почти трое суток. В глухом лесу, без врачей и аптечки. В общем, одно слово, не фонтан. Достаточно упомянуть, что почти все это время я провела в ближайших кустах, А оставшиеся часы, когда мучительные позывы на рвоту все-таки прекратились, провалялась на пропитавшемся моим же потом лежаке, страшась не то, что пошевелиться, а даже глаза открыть, потому что так плохо мне еще никогда в жизни не было. И так ужасно я себя никогда прежде не чувствовала. Тени, конечно, перепугались, увидев, до какого состояния меня довели, но я на них сперва даже не реагировала. До того было хреново, а когда отошла, то слабым шепотом обругала их всех вместе с их дурацкими идеями. Зареклась никогда больше не проводить экспериментов, послала всех в гости к Кайду, окончательно расстроилась и под вечер третьего дня бессовестно расплакалась, потому что решила, что эти муки никогда не закончатся. Тени после этого окончательно перетрусили, наперебой принялись заверять, что всего лишь пытались внедрить в мою память основные навыки по работе с холодным оружием, но были крайне невежливо посланы во второй раз и надолго затихли, почти на час моих ужасающих страданий. Но потом все-таки снова объявились и убитыми голосами попросили меня заменить, чтобы я не мучилась из-за их ошибки. Ломаться я не стала». Два последующих дня я отсыпалась и отдыхала в заветной комнатке, с содроганием припоминая первый опыт по обмену мыслями и клялась себе ежеминутно, что никогда в жизни этого больше не сделаю. Я валялась на кровати, жалея саму себя, тихонько ворчала, когда меня пытались отвлечь. Сердито отгораживалась, если кто-то из теней появлялся рядом и бездушно отмалчивались, если они пытались завязать разговор. Потом меня отпустило. Как-то резко, внезапно и очень быстро, во что я сперва даже не поверила. Но все-таки решила прекратить депрессию, вылезла из-под одеяла и неохотно взглянула на тускло светящийся на дальней стене экран. Какое-то время торопев следила за тем, как Ас и Бер после неудачной попытки перекусить пытаются по очереди унять мучительные рвотные позывы. Как зеленые пошатывающиеся от усталости горы ван готовятся сменить их на этом нелегком поприще, как мечущийся в панике вокруг меня демон злым голосом проклинает их на все лады, почти в точности повторяя мои недавние слова и внезапно опомнилась, а потом бросилась вперед и решительно отозвала измученных парней обратно. Все, хватит, дайте мне выйти. Со своим телом я всегда смогу договориться. Парни, вы слышите? «Назад! Возвращайтесь!» Тени сперва отшатнулись, поняв, что мое добровольное затворничество подошло к концу. Потом всмотрелись в мое лицо, на котором больше не виделось мстительного желания поквитаться. Наконец устало кивнули и отошли, терпеливо дождавшись пришедшего последней масса. После чего без лишних слов отступили в стороны, обессиленно рухнули на кушетке и застыли, не смея поднять на меня глаз. С измученным телом и бунтующим желудком я и правда договорилась. Сперва выпив кровь Иара, а потом разжевав тот самый стебелек болотника, который Лин мне когда-то с гордостью вручил. При этом здраво рассудив, что раз у в кровь целебная, то ей все равно, какой недуг лечить. А травка обладала мощным стимулирующим действием, каковое мне сейчас и требовалось. В общем-то, я оказалась права, потому что спустя полчаса от болезни не осталось и следа, Один только Лин испуганно отдувался, пытливо заглядывая в мои потускневшие глаза и, селясь отыскать там признаки нового приступа. Да тени где-то глубоко внутри пристыженно молчали. В общем, неудачный вышел эксперимент. Но сутки спустя, когда я окрепла, отъелась и смогла самостоятельно ходить, вдруг выяснилась приинтереснейшая вещь. Пока Лин вспомнил об оставшемся платке с кровью и аров, Да, забыла сказать. Перед уходом этот негодник утащил мой платок и, по примеру Мейра, намочил его на разгромленной поляне. А потом занялся трудным процессом выпаривания и создания новой порции волшебного эликсира, рецепт которого подсмотрел Уайны. Я от нечего делать решила пройтись по окрестностям и подумать над тем, что мне делать дальше. Причем отошла от пещеры на довольно приличное расстояние. Прогулялась вдоль реки и забрела в какие-то дебри, где весьма неудачно поскользнулась, скатилась во враг и наткнулась на здоровенную змею. Признаться, змей недолюбливаю с детства, как пауков, тараканов и прочую мерзость. А это было здоровой, зеленой и шипящий как паровоз. Конечно, я за последнее время привыкла, что от местного зверья не надо ждать подвоха, и что даже змеи теперь не смеют открыть на меня пасть. Но в тот момент, от неожиданности, наверное, я просто растерялась и инстинктивно шарахнулась прочь, машинально нашаривая вокруг себя что-нибудь поувесистее. Нужным предметом оказалась, конечно же, самая обыкновенная палка, которую я, недолго думая, выставила против удивленно приподнявшейся на хвосте и такой же растерявшейся гадюки. Однако выставила как-то странно, ухватив ее двумя руками, одновременно пригнувшись и напружинив ноги в ожидании момента, когда же ядовитая гадина прыгнет. Лишь спустя минуту до меня дошло, что я сделала что-то необычное, что никогда в жизни не умела так стремительно подбираться и сжиматься в комок, готовясь одновременно и ударить, и отскочить, и обманным броском уйти в сторону. А когда, наконец, правильная мысль все-таки оформилась и развернулась во что-то конкретное, Я от неожиданности села прямо там, где стояла, после чего подскочила снова, по-дурацки расхохоталась и, по-особенному крутанув, удивительно послушную дубинку, во весь голос закричала. «Ас! Ребята, вы гении! У вас все получилось! Я вас прощаю, слышите?» После чего змее оставалось только пробурчать что-то непонятное, свернуться в кольцо и отвернуть морду от сумасшедшей ишты, Подумав про себя, что такой ненормальной хозяйки здешняя благословенная равнина еще не знала, а потом по-быстрому уползти, пока эта самая хозяйка случайно не вспомнила, на кого только что сердилась.